Глава 5 Иван и меч. Аккурат в том месте, где озеро Белое разливается ширше всего, срубил свой дом кузнец Афанасий по прозванию Битник. Срубил крепко на долгие годы, чтобы кровом служил и ему, и семье его обширной. Из окон все озеро великое было видать, а сопротив дома на другом берегу возвышался град княжеский, что имя от воды сей получил, и Белоозером прозывался». В ту пору княжил там Андрей Вячеславов, брат Молшой. Землю свою Афанасий Битник от князя Андрея и получил навечно за заслуги свои в мастерстве своем кузнечном. Никто во всей обширной земле Белозерской не мог лучше всего подковы конской выковать, да меча лучше сотворить. Когда пришла пора, взял в жены Афанасий крестьянскую дочь Усладу. Из бедных она была, а преданного за ней вообще не водилось». Но Афанасий на сию не посмотрел, потому как сильно любил он девицу, в доме своем хозяйку полную сделал. Родила ему услада четверых мальцов, чтобы было кому в старости помочь. Да, на кого хозяйство оставить. Все росли сильные да веселые. А когда пришел месяц просенец, от небо, неба, имя носивший, родила услада пятого сына. Окрестили его Иваном, окунувши в купель ледяную, да благословили на жизнь долгую. Подрастал малец не по дням, а по часам. Мать с отцом не нарадуется. Однажды случилось Афанасию подковы в своей кузне мастерить. Хоть вечеру дело было, да время жаркое, того и гляди, небо грозой разродится. Ивану в ту пору уже шестой годок шел. Прибежал он к отцу в кузню, сел поодаль, да и стал наблюдать за работой отцовской за огнем да искрами, что во все стороны разметались от ударов могучих. Заглянула в кузню и бабка Афанасия, что жила в починке отдалённом. Пришла она Афанасия просить, чтобы пособил немного, косу справил. Отошёл отец от наковальни, сагав и слово молвить. А Иван это такая охота до молота разобрала, что не смог он с собой совладать. подбежал к молоду пудовому, схватил, да как ухнет по наковальне, на которой подкова лежала. От подковы брызги одни во все стороны полетели». И в ту же минуту гром громахнул в небе, будто раскололось оно, и полил с неба дождь сильнейший. Увидал Афанасий, чего шестилетний малец вытворяет, и чуть разума не лишился. А бабка Агафья, узревся, ее молвила. «Быть ему богатырем сильнейшим, какого не видала еще земля русская». Сказала так и исчезла, будто и не было ее вовсе. Сказывали колдунья, она была «знахарка». А после того дня и не видал ее никто более. Однако долго еще в кузне запах полыни висел, напоминая о знамении. С той поры, как Иван сию твердую подкову вдрызг размозжил, стали люди примечать за ним дела всякие необычные. Вроде бы молец еще, а на коне быстрым скачет не хуже всадника опытного из дружины княжеской. Из лука мощно выстреляет, словно с ним и родился, а спустя пару лет, И с мечом управляться стал Иван как воин заправский. В кулачном бою, что в Белоозере каждой весной князь Андрей устраивал, не было ему супротивников. В ухо даст — закачаешься. Все братья его, хоть и старшие, осмотрели на него с уважением. Случилось раз Ивану по берегу Белоозера зимой идти. По делам Кузнецким ходил он отцу помогать в село соседнее. Вдруг видит телега с товарами гружённая, с купцом пьяным, что с ярмарки возвращался, на лёд озёрный въехала. Видно, купец путь хотел скоротать, да не вышло. Не проехал и трёх саженей, как лёд под телегой ломаться стал. Купец и глаза моргнуть не успел, как в воде оказался, а телега с конём и вовсе на дно ушла. Увидал Иван, дело плохо, скинул с плеч тулуп, да в воду бросился». В стадиона вода была, но, по счастью, неглубока в том месте. Выволок Иван из нее купца пьяного на берег, а после чего во второй раз нырнул, коня полудохлого отвязал от телеги, что на дне лежала и на свет божий вытянул. Не мог Иван допустить того, чтобы животина за зря по пьяному делу пропадала. За товаром купеческим, правда, нырять не стал. Посчитал, ущай купцу сие события уроком будет». Другой раз летом дело было. Ходил Иван в лес, по грибы-ягоды, далеко в глушь забрался. Цельный день бродил по лесу, почитай, три кузова с горкой малины собрал. А как домой засобирался, то услыхал вдруг вопль человеческий недалече. Прибег на место, а там медведь-людоед мужика-добытчика ломает. Вовремя поспел Иван. Недолго думая, вырвал он с корнем березу немолодую, что первой подвернулась – «Да как огреет медведя лютого по хребтине, так и переломил хребет!» Медведь тут же и сдох. Взвалил Иван себе на спину обоих, медведя дохлого да мужика полудохлого, и отнес в деревню за десять верст. Мужик тот, медведем поломанный, выжил, слава богу. По сей день Ивану свечки ставит, а медведя на тулупы пустили». Прожил так Иван несколько годов буйных молодецких, а как исполнилось ему пятнадцать лет полных, вызвал Афанасий битник сына в кузню на рассвете и молвил. «Сыне мой родной, ты теперь совсем большой стал. Нет тебе уже сейчас во всем Белоозере сопротивника ни в играх, ни в бою кулачном, ни в забавах молодецких. Красив ты лицом, да телом. Видно, была права колдунья Агафья». «Выйдет из тебя богатырь великий, всей Руси защитник. А раз так все обернуться может, нужен тебе меч богатырский. В нашем роду все кузнецами были, оружия много ковали. Да оружие это, хоть и хорошо делано, богатырской силы не имело. Ибо меч богатырской силы невиданной можно либо в дар от другого богатыря получить, либо руками своими выковать». Великанов, таких как Никанор-богатырь, что целое войско один побить мог, в нашей округе давно не бывало. А потому, видать, суждено тебе самому меч-богатырский ковать. Да только ковать его нужно десять лет и десять дней с утра до ночи. Только тогда он в самую силу войдет и победить сможет того, кому предназначен. Но не видать, на мече том будет вовеки вечные ни щербинки, ни зазубринки». И уж коль случилось так, что ты, кузнеца, сын, с этого дня вся кузня моя тебе отходит. Бери железо лучшее, да куй меч великий для дел грядущих. Я тебя на них благословляю». При словах сиих сотворил Афанасий знамение, крестное над сыном, да вышел прочь из кузни, и по смерть свою там не появлялся. А Иван, услыхав завет отцовский, сейчас же за дело взялся. Не видать его стало в боях кулачных на дворе княжном. Не скакал он боли по полям широким на коне сильном, не стрелял из лука по птицам хищным, позабыл забавы веселые, девиц красных покинул на время, от чего они все закручинились, да в кузне своей запершись стал ковать богатырский меч. С той поры примечать стали жители Белозерские, как ударит Иван по наковальне сильнее обычного — В тот же час в небе гром грохотать начинает, и дождь с небес начинает лить сильный. Со временем действие сие небесное обычным стало в Белоозере, к примету вошло. А Ивану в народе прозвище дали сообразное. Стал он прозываться Иван Громобой. Минуло с тех пор аккурат 10 годков, и вот в один из дней начала лета окончил свою богатырскую работу Иван. Отворил он дверь в кузню, рукой оттер пот со лба, да на свет Божий вышел. Огляделся по сторонам Иван и не узнал деревню свою. Домов в ней словно прибавилось, только какие-то стали обожженные все. Может, пожар сильный приключился, людей не видать совсем. Все кругом позаросло, уменялось. Оставил пока Иван меч свой богатырский в кузне на наковальне и пошел на озеро ополоснуться разок а то после десяти лет без митья серьёзного кожа что-то зудела. Вот идёт он по тропинке меж домов и видит картины странные. Домы в деревне стоят всё больше обгорелые. Люди, как завидят его, в лесу ближнем хоронятся. Странно это показалось Ивану. Искупался он меж тем временем в озере, смыл себе грязи десятилетние, А душа так в плясы запросилась. Хорошо стало Ивану. Разлегся он на вережку. Лежит, наслаждается. Вдруг... Что за чудо непонятное? Заслонило солнце темень великая. Сразу, словно ночь, опустилась на землю посредь дня. Закачались деревья на берегу озерном от ветра страшенного. К земле пригнулись, ополомались. Забурлила вода в Белоозере. Вскочил Иван... В небо смотрит, а над ним, словно рыбина огромная с брюхом чешуйчатым, проплывает на восток нечисть непонятная, огроменная. Затмевает собой на свет солнце молодого. Вот закончилось ее тело длинное, открылось солнце опять, и сразу на земле светло сделалось. Перестал ветер шуметь, волнение на воде успокоилось. Улетело чудо-юдо в края заморские. Не стало на деревню Иваново опускаться. удивился Иван с явлению. Не видал он, отродясь такого, чтобы нечисть такая страшенная в небе летала. Что творится теперь в земле родной, узнать ему захотелось. Вернулся он на двор свой поскорее. В дом зашел, а в доме пустота. Все бульем поросло, на лавках пыль по углам — Хлам на печке, грязи десятилетние. Куда, думает, мои родственники, братья да отец с матушкой подевались? Постоял так, поразмысливал, но потом опять на двор вышел. Моротился в кузню и вынес из нее меч богатырский. Испытать его надобно было бы по всем обычаям. Чуть поодаль на дворе три березы росли ширины немаленькой, да все три ствола из одного корня исходили». Подошел Иван поближе к ним, Размахнулся в треть силы, Да как рубанет мечом Аккурат вровень с землей, Как с серпом Три колоска подрезал. Обрушились те березы на землю С треском грохотом, Воробьев только распугали. Стал Иван дальше меч богатырский Испытывать, огляделся вокруг, Дуб стоит столетний у дороги, В три охвата шириной. Примлизился Иван Вжик мечом в полсилы, аж земля затряслась от того падения дуба столетнего. Развалился он на несколько частей огроменных, ибо трухлявый был. Пень только от дуба и остался. Еще раз огляделся Иван, чтобы полную силу применить. Смотрит, рядом валун придорожный лежит. Размахнулся Иван, и как рубанет мечом по валуну тому огромному... Словно сметану рубанул, так легко меч сквозь камень прошел и в землю вошел. Распался валун на две части равные. Присел Иван на пень от дуба оставшийся и стал измысливать, какое бы еще испытание мечу богатурскому придумать. Как бы его на чем потруднее испытать. Стал тут к нему народ с домов окрестных подступать, собираться. Скоро кружила его толпа немалая, Были то старики, мужики и дети малые. Ни одной девицы среди них не увидал Иван и удивился. Стали они наперебой ему горе свое рассказывать. Мол, пока ковал Иван свой меч в кузне отцовской, да подрастал понемногу. Завелся в краях белозерский страшный змей о шести головах, дальний родственник царя морского. Пролетает он чуть не каждый день, Полит избы, и девиц красных в полон берёт В своё царство далёкое. Уже десять лет над людьми издевается, Всё вокруг пожёг, всех разозлил, Дружину княжескую почти всю извёл. Никто, супротив него, встать не может, Ибо силён змей о шести головах Обладает силой дьявольской. Отец, мол, Иванов, кузнец Афанасий, Один на змей этого выступил, Да съел его змей и не поперхнулся даже. А мать Ивана зато с собой унес я женился на ней в своем царстве насильно. Да и остальных девиц всех скоро перетаскал туда. Так что остались в деревне одни мужики, да дети малые, дома и посевы сожженные. Бывает, змей шестиглавый не сам прилетает, а воинах своих страшенных присылает в деревню заданию. Оттого и испужались люди поначалу, когда Ивана увидали. Отвыкли от него уже. Думали, то заданию от змея воины приехали. Думали, то заданию от змея воины приехали. Да только теперь в нем Ивана и признали. Услыхал Иван громобой, что случилось с отцом и с матушкой, да с краями родными, закручинился сильно. Стал думу, думывать, что делать теперь. Да только мужики ему говорят... «Один ты у нас остался, защитник. Дружина княжеская, почитай, вся и полегла в битве со змеем. Защити ты нас от змея шестиглавого. Спасу нет, как замучил. даже он наших освободи из плена». Как сказали это, вдруг подходит к Ивану бабка Агафья, которую не видал никто уже больше десятка лет, ибо пропала она сразу после предсказания о судьбе Ивановой. Подходит и говорит... «Ты не бойся, богатырь змея страшенного. Расскажу я тебе, как его изжить со свету белого. Первонаперво, вот тебе клубок с нитями. Доведет он тебя до самого змеего царства. Идти туда далеко-далеко, трое сапог истопчешь, три посоха изломаешь. Стоит то царство на горах высоких крутых, что в небесах теряются». Внизу у подножия пещера есть, перед ней озеро невеликое, сторожит ее змей морской двухглавой. У берега стоит челн без весел. Ты садись в тот челн и оттолкнись хорошенько, да примеряйся чтобы к пещере пристать. Как поплывешь через озеро, змей тебя съесть захочет. Да как он голову над водой поднимет, ты его богатырским мечом и руби». Только так примеряйся, чтобы сразу ему голову отсечь. Ежели с одного раза не отсечешь, то сам там и сгинешь. А как срубишь голову змееву, тотчас за собой голоса услышишь. «Руби еще! Руби еще!» А ты не руби. Если вдруг рубанешь его тело чешуйчатое еще раз, сгинешь навеки. Как пристанешь к пещере, выходи, не бойся». В пещере той лежат когти железные, кои по горе тебя вверх понесут. Ты заходи в пещеру, когти сами наденутся, и сразу в горы полезай. Лезть тебе ровно месяц. Пока подниматься будешь, три раза к тебе будут змеи летучие прилетать, а ты их мечом сяки и приговаривай. Удержи меня, скала-матушка. Как поднимешься в царство змея шестиглавого, «Разыщи дворец его!» «То нетрудно будет. Стоит он на вершине горы самой высокой из шести гор. Охраняют его змеи трехглавые. Вот их победить задача немалая. А ежели победишь, то выйдет к тебе чудо ужасное сам шестиглавый змей морского царя с родственник. Будешь биться ты с ним три дня и три ночи. А чтобы силы в тебе не убыло, Ты перед битвой последней испей три раза из чарки, вот этой водицы сильной. Она тебя завсегда поддержит. Сказавши так, бабка Агафья протянула Ивану чарку пустую. Когда станешь ее, она сама водицей наполнится, чтобы силы тебе дать великие змея победить и другие дела добрые исполнить. Взял чарку Иван до да за пояс положил. А Агафья еще молвила. Остальное... «Все в том царстве найдешь». И снова пропало, будто ее и не было вовсе. Осмотрелись мужики кругом, да никого не увидели. Снова стали они Ивана просить о заступничестве. Посидел Иван, пообмыслил поход дальний. Надо идти матушку от змея выручать. Пора было и богатырем становиться. Меч свой, что десяток лет ковал, на змеевой шее попробовать. Только решил он это... Задрожала земля вокруг. Мужики в лес хорониться кинулись. Встал Иван. Глядит. Облако пыльное к деревне приближается. Только по земле оно стерется, а не по небу летит. Значит, земная нечисть пожаловала. То дюжина воинов в доспехах черных и шеломах рогатых на конях вороных скачет за данью от змея шестиглавого. На конях мешки висят уже чей-то данью набитые, — Видать, не в первую деревню слуги змеи вы пожаловали. Встал Иван во весь рост, меч свой рядом в землю воткнул, подбоченился и говорит. — Вы зачем пожаловали, гости добрые? Подъехали воины страшенные, рогатые, совсем рядом, и говорят. — Подавай, мужик клопотный, дань змею шестиглавому, а не то деревню твою дотла спалим, а самого на березе повесим. Рассмеялся Иван и говорит, «А ты попробуй сначала, вражина, меча богатырского». Схватил меч, и ну им над головой махать, такой свист поднялся, и пошел на воинов змеевых. Те мечи свои похватали, на Ивана бросились всем скопом. Да куда там? Как начал рубить их меч богатырский, только руки-ноги в стороны полетели». Разошел Иван, размахался, не остановиться ему никак. «Разудись, плечо!» Скосил он всех воинов чернотелых, словно молодой овес, вместе с конями порубал. Услали они телами своими весь двор кузни Ивановой, да изгнили тут же на дым черный, зайдя. Видать, душа у них была черная. Осмотрел Иван Поля своей первой битвы с нечистью и озадачился. Догадался громовой, что меч-то сам рубил, а он ему только путь указывал. Понял тут Иван, что богатырский мечом еще овладеть надовно. Самому богатырем сделаться, подстать оружию. И стал в дорогу собираться. Взял хлеба чуток, земли родимой горсть, да чарку волшебную, что старуха Агафья подарила. Подвязал меч и за спину его закинул. В руки взял посох, надел сапоги первые и в путь дорогу отправился, куда глаза глядят и сердце вещует. Долго шел он, коротко ли, две пары сапог уже истоптал, два посоха изломал и пришел в лес дремучий. Глядит, а посреди поляны колодец стоит замшелый. придомился Иван, лег рядом на траву под сосной высокой, положил под голову меч богатырский и задремал. Как раз ночь на землю опускаться начала». Снится ему, что к земле его родной со всех сторон в войны сбираются черные, видом страшные. Лоди крутобокие в пунь готовятся. Небо синее черным от птиц становится с лапами когтистыми и клювами ужасными. Очнулся Иван под утро. Решил, что близко уже царство Змеева. Вот и видятся ему всякие мерзости. Осмотрелся, все спокойно вокруг. Поел ягод диких, запил водой из чарки волшебной. Силы в нем сразу так прибавилось, что троих еще понести бы мог. И снова в путь тронулся. Прошло еще дней множество. Идет Иван сквозь лес дремучий вперед, не оглядывается. Уже третьи сапоги истоптал третий посох изломал. Много рек до рычев перешел вброд. Глядь, а перед ним горы стоят высокие, в самое небо упираются. Лес дремучий тут и закончился. Вышел Иван в чисто поле, что перед горами высокими расстилалося. Глядит, а на поле озеро обширное плещется, а за ним пещера в горе чернеет глазом птичьим. Пригляделся, и правда, рассекает волны змей о двух головах. Головы те мерзкие, с рыбьями схожие, пасти у них клыкастые, глаза желтые, тело змеева чешуей стальной переливается — Осмотрел берег ближайший Иван, видит, стоит челн без весел. Взошел он в него, на пещеру примерился, да оттолкнулся силой сильною. Пошел челн волны озерные рассекать, а змей, как Ивана увидал, так навстречу ему и поплыл. Забурлила пеной белую вода, вкруг тела его пошли волны по бригам озерным. «Смерть твоя пришла, человечина неразумная!» Змей рычит. А Иван, знай себе, стоит, выжидает. Меч богатырский на изготовку взял. Подплывает змей о двух головах к челну, И головы свои из воды высоко высунул. Вздыбился он над челном, Пасти разинул, клыки обострил, Языки змеиные, как жало ядовитые струятся. Кинулся змей на Ивана, А громобой, как рубанет мечом богатырским, И враз отсек обеи головы, От тела чешуйчатого. Повалились те головы в озеро глубокое, и на дно камнем опустились, замутив все вокруг кровью черную, отчего озеро потемнело и черным до дна сделалось. Так завсегда бывает, ибо повсюду, где озера с черной водой встречаются, водились раньше змеи многоглавые. Ибо повсюду, где озера с черной водой встречаются, водились раньше змеи многоглавые. Только отсек Иван те головы змеиные, а сзади кричат «Руби, руби еще!» Глянул Иван, а тело змеева на воде еще плавает, кольцами свивается. Но не стал рубить, как бабка Агафья наказывала. Тут же тело, то чешуйчатое, на дно пошло за головами своими, а Иван к берегу скалистому пристал. Входит он в пещеру, огляделся. Увидал когти железные, что поблескивали тускло во тьме пещерной. Только подошел к ним, а они ему на руки сами и наделись. Подался громобой из пещеры на свет белый, окинул взглядом леса бескрайние, что за полем раскинулись, повернулся к скале, меч богатырский за спину закинул и полез вверх по стене отвесной. Думал, тяжко будет, а когти железные сами в небо несут, куда вершину упираются». Поднимается так Иван Горбобой по скале, отвесной первую неделю. Уже земля почти из глаз пропала. Едва озеро, видать, словно блюдце малое, оно сверху кажется. Дни идут, за ними ночи проходят. Вдруг чует он заволокло небо тучами черными. Молнии ветвистые небо растрескали. Прилетает невесть откуда, чудище летучее, крылатое, с глазами желтыми, пастью страшенную... Огнем во все стороны плюется и приговаривает. «Эй, Иван! Пей си, сын! Смерть твоя пришла!» А Иван ей в ответ. «Не торопись похваляться, вражина горяченная! Подлетел змей уже совсем близко, сейчас уж съест Ивана, а тот изловчился, меч свой достал, да повис на одном когте железном. «Удержи, — говорит, — меня скала-матушка!» А там, как рубанет мечом, и нет больше змея летучего. Отрубил ему Иван голову. Вспыхнул змей, словно факел, крылья свои перепончатые, будто ногти лягушкины, сложил и камнем на землю далекую рухнул. А Иван меч обратно за спину пристроил и полез дальше в гору. Проходит так неделя вторая. Земля уже вовсе из виду скрылась. Прилетает второй змей страшнее первого. «В два раза больше пасть у него, а глазища, словно луны, в ночь безоблачную сверкают». На Ивана бросился. «А громобой не будь дурак. Меч свой выхватил, на когте железном повис. «Удержи меня, скала-матушка!» — крикнул и отрубил тому змею голову. Скрылся змей факелом, горящим в облаках, и упал на землю далекую, аж скала задрогнулась. «Проходит время». Уже близко конец пути царства змея Шестиглавого. Да только нет всё покоя Ивану. Прилетает самый большой змей из трёх. Тело его чешуйчатое во тьме сверкает бронёю. Глазы, словно костры, в ночи видятся. Крыльями огроменными машет, ветер нагоняет. «Прощайся с жизни, Иван!» — кричит змей. «Не победить тебе меня никогда!» «Ну, значит, вместе помрем, — гармобой отвечает. — Удержи меня, скала-матушка!» Схватил меч, изловчился на когте железном повиснув, и отсёк голову змееву. Словно в масло вошёл меч богатырский, никакая броня ему не помеха. А как отсёк меч третью голову змея летучего, аж засветился светом малым, мерцающим во тьме, будто обрадовался победе сей. «Тут и скала кончилась!» Вылез Иван на просторы поднеместные, осмотрелся. Когти железные сами собой отпали. Широко раскинулось царство змея шестиглавого, что повадился соселенье на Руси жечь. Словно поле каменное бесконечное лежала пред Иваном страна, та неизведанная, в небо упиравшаяся. Вкруг нее только облака клубились из разных мест земли, путь свой совершавшие и... И горы сии разбивавшиеся. Только вдали далекой царства Змеева Возвышались шесть скал высоких, А одна из них была самая высокая. На ней-то и стоял дворец Змея Шестиглабова. Туда стопы свои и направил Иван По прозванию Громобой. Идет он так три дня, и вдруг, Видит, лежит рядом с валуном птица огромная, С орлом видом схожая, Едва не больше того валуна. Когти здоровые, клюв мощный, Глаза жёлтым светом светятся. Лежит, не трепыхнётся, Крылья распластав. Подошёл Иван, орёл и говорит. «Помоги мне, добрый молодец! Перебили мне крылья злые вороги Слуги царя Шестиглавого. Шестой месяц лежу здесь, Уж сил не осталось совсем, Скоро помру». Переверни меня, да ороси водой из чарки своей, а я тебе службу сослужу. Достал Иван чарку из-за пазухи, глядит, она уж полная. Перевернул он орла, видит, крылья и взаправду переломаны, в крови запекшиеся все. Оросил крылья его из чарки волшебный Иван, и орел сразу сильным сделался, встрепенулся и говорит — «Спасибо себе Иван, за дело доброе. Помог ты мне, а то уж я помирать собирался. Сам не знаешь, что помог ты орлиному царю над всеми орлами здешними головою, что является. Зовут меня царь Иридор. Как пойдешь обратно, без меня тебе отсюда не выбраться, а я тебя здесь ждать буду». Поблагодарил его Иван гробовой за помощь обещанную и пошел своей дорогой. Долго ли шел он, коротко ли, а пришел к самым шести скалам высоченным, что в самое поднебесье упираются и в небе звездном кончаются. Глядит, а на самой высокой скале стоит дворец змея шестиглавого, черный весь, острыми башнями усеянный. От него к другим скалам мосты висячие перекинуты на цепях тяжелых. Только стал Иван Измысливать, как ему Ко змею подобраться незаметно до да ударить наверняка Прилетают вдруг к нему змеи Страшенные о трех головах И числом их Ровно три Каждый треть неба закрывает Чешуей блестит Когти острые на лапах Крылья перепончатые Лягушачьи по ветру распластали Хвостами шипастыми машут Набросились они на Ивана Всем скопом А он увидал рядом валун огромный, Встал к нему спиной и обороняться изготовился. Вот налетел первый змей. Пасть разинул, огнем пыхнул. Иван, как рубанёт мечом, Разрубил пламя огненное на две части, Оно в стороны и разлетелось. Пожгло всё кругом на версту, Да таким жаром, что камни потекли, Словно смола горячая. Только тот валун, что за Иваном был, стоять остался. Налетает второй змей, сильнее прежнего, пыхнул огнем огненным, так что камни вкруг Ивана в озеро каменное, горящие, превратились на десять вёрст вокруг и сто саженей в глубину. А Иван опять пламя мечом рассек и сам жив остался. Налетает третий змей, пыхнул огнем, жёг все на сто вёрст вокруг». Иван будто на том свете очутился. Нет вокруг ни гор, ни земли, Одно месиво каменное, горящее. Но опять жив богатырь вышел из схватки той. Отлетели от него в первый раз змеи трехглавые. Подул тогда с неба ветер холодный И снова камни застудил. Не прошло и мгновения лишнего, А змеи опять подступились к Ивану. Подлетает первый змей, ударил богатыря, Громобой по колено в камень вошел. Но изловчился Иван, махнул мечом и отхватил ему все три головы за раз. Подлетает второй змей. Ударил Ивана, тот по пояс в землю вошел. Но была еще сила в руках богатырских. Размахнулся с плеча и отсек все головы змеевы уродливые. Упали они на камень и кровью черной все окрест залили. Третий змей налетает. А Иван уж по пояс в камне сидит. Хоть и силушки уже немного осталось, но не просит он у змея роздыху. Как набросился на богатыря змей, Иван примерился и вспорол брюхо ему. Рухнул змей, издыхающий рядом с богатырём, а тот размахнулся ещё раз и отсёк ему все головы. Содрогнулись небеса над царством змея Шестиглавого, Ударили молнии ветвистые на равнину каменную, погибли слуги его верные. Поднатужился Иван Громобой, богатырь из Белоозера, напряг свою силушку остатную и вылез из камня крепкого на поверхность. Стоит, на ветру качается, силы его последние покинули. «Как же я, — думает, — я с хозяином всего царства виться буду». Матушку мою родимую выручать стану, ежели еле на ногах стою. Вспомнил он тут про чарку заветную колдовскую. Достал ее, а она уже полная. Отхлебнул один раз. Чует сил, и столько стало, что валун огромный в три обхвата правой рукой поднять сможет и далече кинуть. Отхлебнул второй раз. Чует силы опять прибавилось». Может дуб столетний с корнем из земли вытянуть и пополам пирамид с Отхлебнул в третий раз, всё ему нипочем стало. Содрогнулись тунгоры великие, посыпались с них камни тяжелые, подул ветер сильнее прежнего, осветилось небо сполохами яркими, То сам хозяин царства сего змей о шести головах, Из дворца своего на битву с Иваном вылетел. Тело его, чешуей покрытое, полнеба занимает, Хвост огромный, за гребни скал задевает, А головы ужасные пасти острозубые скалят. Опустился змей к богатырю и говорит, «Против кого ты, Иван, песий сын, решил войной пойти? Да мне тебя только на один зуб укусить, и то мало». Привёл бы ты с собой ещё богатырей, вот тогда бы я откушал на славу. — А ты не похваляйся раньше сроку, вражина, — отвечает ему Иван. — Я тебе поперёк горло встану, не проглотишь. Готовься лучше к бою своему последнему, ибо смерть твоя пришла. Расмеялся змея в шести головах, аж скалы закачались. — Где тебе, мужику лапотному? — Меня... Змея шестиглавого победить. Слуг твоих побил, и тебя побью. Тут сошлись они в битве тяжкой смертной, Стали носить друг другу раны великие, Но громобой не зря воды из чарки напился. Ударит змей, ему все нипочем, Только закачается от натуги великой. Зато сам, как мечом не рубанет, Змей с головой распрощается. Когда у змея из шести только три головы осталось, Взмолился он и говорит. «Дай мне, Иван, роздыху мгновения Дал ему Иван передохнуть, А тот вдруг схватил свои три головы, до да другим трём в пасти сунул, Съел их, и снова приросли головы, Будто и не отсекал их громобой. Перед ним опять чудо-юдо шестиглавое похваляется. «Обманул я тебя, дурака лапотного!» — змей хохочет. Ничего не сказал Иван. Зубы стиснул и снова бой начал. Сошлись они еще раз. Змей ударит, а Иван только покачнется. Сам рубанет, у змея голова с плечи. «Не прошло и времени малого, а у змея опять три головы осталось». Запросил он сызного роздыху, но Иван говорит, «Не дам я тебя роздыху, вражина. Я по смерть твою пришел». И отсек ему все три головы остатные. Тут и смерть пришла шестиглавому царю-змею. Содрогнулась земля сильнее прежнего, Трещины поползли по ней, словно змеи длинные, горы рушиться стали. Из шести пять скал обрушились, только одна осталась, на которой Змеев дворец стоял. Огляделся Иван, победитель змея, видит по дороге, что из дворца Змеева вьется в круг горы, бегут к нему люди разные во множестве. Пошел он к ним навстречу и говорит... «Вы идите, люди добрые, в конец царства до самого края скалы. Там найдете орла Великокрылого, там меня и дожидайтесь. А я скоро буду, только матушку разыщу». Поднялся Иван во дворец Смея Остробашенный, прошел по всем комнатам злато полным, и в последней комнате увидал мать свою. Сидела она на палатах царских в исподней одежде, Вся в слезах горючих. Подскочил к ней Иван, Встал рядом на колени и говорит «Не плачь, матушка моя родная, Спас я тебя из лап змеевых, Теперь ты свободная, И пойдем мы с тобой в наш дом родной». Поднялась тогда Услада и говорит «Не брони ты меня, сын мой родной, Не пойду я с тобой. Случилась у меня судьба страшная, непонятная». Украл меня много лет назад змей шестиглавый и принес в свое царство далекое. Оженился на мне насильно и при себе жить оставил. С тех пор жила я здесь, как его жена. И случилось так, что полюбила я змея злого, пуще батюшки твоего доброго им убитого. И ничего больше не желала я. А теперь пришел ты освободить меня и убил мужа моего любимого, И нет мне пути отсюда никуда. Отшатнулся Иван, Ушам своим не веря, В ужасе огромном. А Услада вдруг подбежала к окошку высокому, Что над пропастью находилась, И вниз со всего маху бросилась, Жизни себя лишив, а камни острые. Вышел Иван в страхе великом из палат змеевых, И, сломя голову бежать, Бросился вон из царства сего. Долго бежал, пока не достиг края скалы, где его люди спасённые дожидались. Был там и орёл, и лидор. Посадил он всех на свои крылья могучие и отнёс вниз. Как достигли они своего селения, пришёл в кузню Иван Громобой, бросил на земь меч богатырский и тридцать лет до него не касался. А сам богатырь тридцать лет в избе лежал, не вставая, и людей никого не видел.